Сначала я думала, что нахожусь в отеле, где подруга собирается сыграть свадьбу. Но во время репетиции ко мне пришло осознание, что эти четырехэтажные хоромы с дюжиной спален и комнат для гостей – ее собственный дом. Отец Чонхи оказался главой крупной корпорации и дочери ни в чем не отказывал, стараясь дать ей самое лучшее, но вот женихом прогадал. Для людей такого круга связи значит очень многое. Но даже самая уважаемая семья, к сожалению, не может гарантировать порядочность своего наследника. Трудно было бы назвать это браком по расчету в полной мере, ведь Хван молод, научен манерам и хорош собой. Он смог по-настоящему очаровать Чонхи. Достаточно посмотреть, как горят ее глаза, чтобы убедиться. Этот союз, несомненно, основан на чувствах. Если бы только не произошедшее сегодня в комнате. И вот в богато украшенном зале на первом этаже я натягиваю на лицо улыбку, держусь подчеркнуто вежливо со всеми присутствующими на репетиции, ее родителями, организаторами, прислугой и особенно с хмурой тетей Барам. То есть изображаю из себя идеальную версию лучшей подружки невесты. А внутри растет раздражение и злость на ее так называемого суженого, ведь не придумать положение хуже, чем то, в которое он поставил меня своей выходкой. Ну почему, почему именно я? После репетиции я захожу в свою комнату и тут же запираю дверь, чтобы уединиться и снова попытаться позвонить Джуди. На этот раз в сумочке вместо моего смартфона оказывается совершенно другой аппарат в чехле с розовыми блестками. Хм, похоже, правила ужесточились. Надеюсь, он не запоролен. Хм, Face ID. Повезло. Легко разблокирую экран, подставив в камере лицо Минсо. По совместительству мое на сегодня. Не сдаюсь и набираю номер Джуди по памяти, но ее телефон недоступен. После двух неудачных попыток поступает входящий вызов. Мне звонит мой парень Дживон. Освободившийся после работы, и мы договариваемся встретиться в ресторане, чтобы поужинать вместе с Хваном и Чонхи. Ресторан европейский, и, к счастью, проблем с выбором блюд я не испытываю. Только незначительные проблемы с их стоимостью. Надеюсь, оплачивать чек с многозначными цифрами мои друзья или парень собираются сами. Наличных я про себя не нашел, а пин-код от банковской карточки минцо мне оставить почему-то забыла. А я безумно голоден, аж желудок сводит. Эта девчонка совсем ничего не ест. Мне, пожалуйста, стейк из говядины средней прожарки и... Нетерпеливо начинаю я, не отрываясь от меню, когда замечаю официанта, подошедшего к нашему столику. ха ха «Очень смешно, милая. Ты у меня такая шутница!» А вдруг выдает официант, и я понимаю, что это вовсе не официант, а мой парень. Поднимаю голову и вижу чьи-то длинные ноги в коричневых брюках. Еще поднимаю, еще немного. Когда мой затылок уже лежит на спине, наконец нахожу лицо. Надо мной возвышается Эйфелева башня в мужском обличии. «Привет, Дион!» — говорю я и глупо хихикаю в подтверждение тому, что это была шутка. Простите, что задержался. Я хотел попасть на репетицию, но навалилось очень много работы. Обращается он к Хвану и Чонхи, сидящим напротив меня, а сам присаживается на соседний стул. Хорошо, что в Корее не принято целоваться при встрече. От этой мысли хочется поморщиться, но я сдерживаюсь. Все в порядке. Мы очень рады с вами наконец познакомиться. Минсо так много говорила о вас, но вот только забыла упомянуть, какой вы красавчик. С улыбкой щебечет Чонхи. Да-да, именно так девушки ведут себя в дорамах. Запросто заваливают малознакомых мужчин комплиментами. Иногда я завидовала тем парням, но в этой реальности меня угораздило оказаться девушкой. Чонхи без лишней скромности расспрашивает Дживона о работе, семье, нашем знакомстве и прочих довольно личных вещах. А я сижу и молча мотаю на ус. Спасибо, Чонхи. Так мне хоть что-то удастся узнать о своем возлюбленном. Но ну, тут я чувствую на себе пристальный взгляд Хвана. Смотрю на него украдкой, а тот не упускает случая мне подмигнуть. А вот поганец. Ничего его не смущает? А если Дживон заметит? Теперь смотрю на Дживона. Тот все еще увлечен беседой. В этот момент официант приносит бутылку красного вина, начинает разливать, и я с готовностью подставляю бокал, надеясь хоть немного снять напряжение. Но Дживон вдруг покрывает мой бокал рукой. Милая, ты ведь говорила, что сегодня неважно себя чувствуешь. Думаю, тебе не стоит пить. Все трое — официант, Хван и Чонхи удивленно таращатся на нас. «В смысле, неважно. Когда такое было? Я прекрасно себя чувствую, я здорова как... как бык!» Пытаюсь убрать его руку. Не хватало еще, чтобы какой-то мужик командовал. Но он настаивает. И все-таки не стоит. «А я сказала, стоит!» — отталкиваю его руку возмущенно. «Официант, наливайте!» «Да что с тобой, Минсо?» «Ты забыла, что беременна?» Наконец вырывается изо рта Дживона. Чонхи охает и прикрывает руками губы. Хван закашливается, официант чуть не роняет из рук бутылку. «Я теряю дар речи!» «Я что? Б... -б, -б, -б, -б, -б, -б, -б беременна?» «Простите, могли бы вы просто оставить бутылку на столе?» Тактично отсылает официанта Дживон, и тот послушно удаляется. Мы планировали рассказать вам о нашей помолвке после свадьбы, чтобы не отвлекать от праздника, не перетягивать на себя внимание, так сказать. Поясняет Дживон Вон для моих друзей и заодно для меня. Не знаю, что это нашло на Минсо, простите. Не думал, что так получится. Что вы! Как можно было такое скрывать? Мы так рады за вас! Правда, Хван? Чонхи поворачивается к своему жениху и кладет свою руку поверх его. Тот выдавливает из себя улыбку и кивает. Я... Я думала, оно безалкогольное. Наконец выдавливаю самое тупое, что могло прийти в голову. Надо срочно убираться отсюда. Срочно. Так и глазом не успеешь моргнуть, а завтра рожать. Не помню, что происходило все оставшееся время, но сейчас я стою в ванной в кружевном пеньюаре с легким шелковым халатиком и боюсь оттуда выйти, потому что нас с Дживоном заселили в одну комнату. Ничего другого для сна в вещах Минсо я не нашел. Я обязательно спать в этом. Жутко неудобно. От этого кружева все тело чешется, а самое главное слишком открыто. Что если ночью у меня задерется подол или спадет лямка? Может попросить у Дживона рубашку? Девушки так делают. Нет, пожалуй, звучит отвратительно. Минсу, ты в порядке? Давай уже выходи, ты больше часа там, я начинаю волноваться. Барабанит в дверь Дживон. Хорошо, только не смотри, отвернись. Не смотреть? С чего бы это? «А, понял. Решила сделать мне сюрприз? Ладно, я отвернулся». Приоткрывая дверь и, убедившись, что он и правда не смотрит, прикрываюсь руками, добегаю до кровати и забираюсь под одеяло. Закрываюсь по самые глаза. «Ну что? Все? Можно?» «Да, можешь повернуться», — отвечаю максимально грозным голосом сквозь одеяло. «Тогда я иду к тебе». Слащаво тянет Джейон и запрыгивает на кровать рядом со мной. «Я так устала сегодня, так что давай сразу спать». Все, выключай свет», — заявляю я и отворачиваюсь к стене. «Сразу спать? Но, милая, мы же так долго не виделись». Я так соскучился по своей малышке Минсо. Нудит же он, притягиваясь поближе и проводит рукой по одеялу. «Мне не здоровится. Если прямо сейчас не усну, меня стошнит», — притворно зевая, объясняю я и толкаю его локтем. Тут раздается стук в дверь. Вскакиваю, как ошпаренный, и бегу открывать, забыв про пеньюар. Джован смотрит ничего не понимающими глазами, ведь только что его невеста падала от бессилия, а теперь уже скачет горным козлом. — Чонхи, как здорово, что ты зашла! Знаешь, я подумала, может, поболтаем немного перед сном, как раньше, когда учились в старших классах. Хван поехал к своим родителям, так что можешь прийти в мою комнату. Понимаю, что ты не можешь остаться на всю ночь, ну, хоть на пару часиков. «Отличная идея! Почему нет? И я с радостью останусь на ночь. Ты же моя лучшая подруга, Чонхи. «Правда? Как здорово! Но мне совесть не позволит забрать тебя так надолго. Пары часов будет вполне достаточно. Дживон, вы простите нас?» «Да, конечно. Вы же подруги. Вам необходимо пошептаться вдвоем». Расстроенно бормочет под нос Дживон. «Только переоденься во что-нибудь потеплее». Чон Хи указывает глазами на мой пеньюар. Тут я спохватываюсь и снова пытаюсь прикрыть руками свое чересчур откровенное декольте. Чонхи, может, у тебя найдется запасная пижама? Конечно, для тебя у меня найдется все. Обожаю тебя, Чонхи. Хотя бы ненадолго я спасен. Надеюсь, за это время Дживон уснет.